Глава 14. Рядом плакала женщина. Нет, она не плакала, она тихо стонала. Очевидно, это она сначала вскрикнула, увидев убитого, а затем закричала «нет», словно не веря собственным глазам. На кровати лежал Стивен Харт. Достаточно было взглянуть на него, чтобы все понять без лишних проверок. Кто-то подошел к нему и нанес сильный удар в висок. Несчастный, очевидно, умер мгновенно». Рядом стонала Аманда, потрясение было слишком суровым. Тадеуш налил воды в стакан, подал его женщине. У дверей уже начали собираться люди. Протиснулся вперед Альберт Чистовский, взглянул на убитого и нахмурился. За окнами усиливался ветер. «Вот тебе и юбилей!» Раздраженно сказал Чистовский. «Не входите сюда!» — попросил Тадеуш, увидев людей, стоявших у дверей. Он подошел к дверям и закрыл их, затем обернулся к Дронгу: «Что нам делать?» «Никого сюда не пускать!» распорядился Дронгу и, конечно, вызвать полицию. Но не сейчас. Судя по всему, его убили. Убийца нанес удар прямо в висок. Интересно, чем именно его ударили? Вы не видите здесь ничего похожего на такой предмет? уж наклонился, заглянул под кровать, Чистовский отвернулся, чтобы не смотреть на убитого. Дронго подошел ближе, посмотрел, наклонился, затем взглянул на Аманду. «Вы его переворачивали?» — уточнил он. «Что?» она находилась еще в состоянии шока. Тадеош усадил ее на стул, но у нее стучали зубы, и она не могла говорить. Дронго подошел к ней, забрал у нее стакан, затем неожиданно резко ударил ее по щеке. Она вскрикнула, жалобно взглянула на него. — Извините, — сказал он, — но я должен был вывести вас из этого состояния. Вы его трогали? — Да, — кивнула она, — я его перевернула. Увидела, как он лежит на постели, лицом вниз, и перевернула, думала, что он еще живой. — Когда вы пришли сюда? — «Минуту назад. Я могу узнать, где именно вы были до этого?» Она взглянула на него потухшими глазами. «Я его любила», — сказала она негромко. «Примите мои соболезнования». Наклонился к ней Дронго, но мы должны действовать оперативно, чтобы попытаться найти убийцу. Если мы поторопимся, то сумеем его схватить. «Тадеуш, позвоните вашему человеку и спросите, кто выходил из дома за последние несколько минут». Тадеуш поднял трубку телефона, чистовски подошел к погибшему. «Сделайте что-нибудь», — попросил он, — «только не оставляйте его в таком виде. На это невозможно смотреть». Дронго взял большое полотенце и накрыл им лицо погибшего. Тадеуш поговорил с охранником, следившим за камерами наблюдения. «Из дома никто не выходил», — сообщил тот. «Значит, убийца все еще в домике», — кивнул Дронгу. «Это несколько облегчает нашу задачу. Судя по состоянию крови, удар был нанесен совсем недавно». Он взглянул на Аманду, она сидела абсолютно отрешенная. В дверь постучали. «Кто еще там стучит?» — возмутился Чистовский. Он подошел к дверям, от их и недовольно сказал. «Подождите, не напирайте, мы все постараемся выяснить. Не забывайте, что вместе с нами в доме находится известный эксперт по проблемам преступности. Не нужно нервничать. Пока ничего не могу сказать. Кажется, кто-то ранил нашего друга, мистера Харта. Тогда уж осмотрите дом». И предупредите охранников, чтобы тщательно следили за выходом, попросил Дронгу. Тадеуш кивнул и вышел из комнаты. Чистовский обернулся к эксперту. Я буду в коридоре, сказал он, попытаюсь успокоить наших гостей. Вы видите, какой начинается ураган. Боюсь, что мой сегодняшний день рождения уже не состоится. Он вышел в коридор. Дронгу снова взглянул на Аманду. Мне нужна ваша помощь, сказал он. Чем быстрее вы придете в себя, тем лучше. «Что вы хотите?» — простонала она. «Вы можете мне внятно и четко рассказать, что именно здесь произошло? Где вы были в момент убийства?» «Я не знаю, когда произошло убийство», — ответила она. «Тогда другой вопрос. Где вы были до того, как вошли в эту комнату?» «У господина Нарсии вас не было, это я точно знаю. Можете рассказать подробно?» «Я была там, когда пришел Стивен. Это я знаю. Я все видел и слышал». «Не нужно об этом рассказывать. Вы предложили господину Нарсея не прерывать вашего общения, — нашел он подходящее слово, — а он отказался. Насколько я понял, мистер Харт тоже был не против вашего общения. Он любил смотреть, — подняла она голову. — Есть такие люди, которые любят смотреть. Это его право. Я ушел, чтобы вам не мешать. Что было дальше? Господин Нарсея остановился». У него ничего не получалось, он разозлился и начал обвинять нас обоих. Тогда мы ушли. — А где была подруга господина Нарсия? В нашей комнате. Здесь вздохнула Аманда, она как раз одевалась, увидела меня и так дернулась, словно я ее оскорбила, потом быстро оделась и вышла, хлопнув дверью. — И вы остались вдвоем? — Да, Стивен пошел принимать душ, а я осталась сидеть в комнате. Потом решила снова подняться на третий этаж, «Почему-то захотелось поговорить с нашим проповедником. Сама не знаю почему. Может, потому что он согласился пойти вместе с нами в сауну. Мне показалось, что он способен понять другого человека. Вернее, он пытается понять других людей из совсем чужого ему мира. Дальше», — требовательно произнес Дронгу. — «я поднялась к нему и постучала. Никто не ответил. Я снова постучала. Опять никто не ответил. Тогда я открыла дверь». Она была не заперта. Я вошла в комнату и увидела на столе две книги. Подошла ближе. Одна книга была на английском. Очень интересные мысли, наблюдения. Я начала читать. Совсем недолго. Одну или две страницы. Потом вспомнила, что вошла в чужую комнату без разрешения. Положила книгу на стол и вышла. Спустилась вниз. «Кого-нибудь встретили? На лестнице или в коридоре?» «Нет, никого», — ответила Аманда. Я спустилась по лестнице, прошла в нашу комнату, вошла и увидела Стивена. Он лежал лицом вниз, словно притворялся, но я сразу увидела эти пятна и рану на его голове. С левой стороны, кажется, я закричала, потом перевернула его, увидела глаза и снова закричала. Я поняла, что он уже мертв, а потом вы меня ударили. «Понятно», — помрачнел Дронгу. «И здесь не было никого, когда вы вошли?» «Никого, в этом я уверена». Но дверь была открыта, мы вообще редко закрывали двери, только ночью, да и то он возражал, смеялся и говорил, что всегда ждет прихода новых дам, которые могут даже ночью присоединиться к нам. Он был добрым человеком, любил жизнь, женщин, тратил деньги, не задумываясь. Такие мужчины нравятся женщинам. Она тяжело вздохнула. Дронго посмотрел на накрытое полотенцем лицо погибшего. Затем взглянул на Аманду. «Может, вы поссорились?» — Из-за мистера Нарсия, предположил он. — И я его убила. Горько усмехнулась она. — Нет. Мы бы не стали ссориться из-за такого ничтожества. Он впал в какой-то ступор, увидев Стивена у себя за спиной, испугался. А вчера говорил столько слов о своей энергетике, и внизу в сауне пытался приставать ко мне. — Насколько я слышал, вы все вели себя там небезупречно. Стивен приставал к его подруге, а он, в свою очередь, к вам. Она сама поднялась к Стивену, — возразила Аманда. Сама уселась на третьей полке рядом с ним. Что ему нужно было делать? Стивен был нормальный мужчина. Он правильно реагировал на красивых молодых женщин. Она не была недотрогой. Вы знаете, достаточно посмотреть, как женщина сидит, когда она раздета. Можно сразу определить, что у нее были мужчины. И не один мужчина. Стивен это тоже сразу понял. И вы решили устроить своеобразный обмен? Почти. Изольда отправилась вниз, а я наверх. Она даже мне улыбнулась, когда я выходила из комнаты. Мы ничего не говорили. Ну, зачем нужны лишние слова, когда все и так понятно? — И вы поднялись к господину Нарсия. — Да, и находилась там, пока вы не пришли. — Это вы оставили открытую входную дверь? Он ведь сказал, что закрыл дверь. — Да, я знала, что Стивен через некоторое время поднимется наверх, поэтому я оставила дверь открытой. Но вместо него сначала зашли вы, а уже потом Стивен. «Почему вы были уверены, что он так быстро поднимется?» «Ведь он мог задержаться с госпожой Немченко, подругой мистера Нарсия?» «Не мог», — возразила Аманда. «Стивен знал, как удовлетворить молодую женщину, умел это делать. Ему было гораздо приятнее подняться и понаблюдать за нами. Он был настоящим мужчиной и мог, вернувшись, продолжать. А этот тип, господин Нарсия, не смог ничего сделать в его присутствии. У Стивена таких осечек не бывало». Вы часто практиковали подобные смотры? — Довольно часто. Ему нравилось, когда молодые мужчины владели моим телом. Это его возбуждало. — А если мистер Нарсия спустился вниз, когда вы находились в комнате проповедника, и нанес удар вашему мужу? Он мог чувствовать себя оскорбленным. Сначала Стивен увел его женщину, потом так поиздевался, подставив собственную жену, На его месте другой мужчина, особенно с таким темпераментом, мог просто разорвать Стивена на куски. «Какой темперамент?» — сочувственно спросила Аманда. «Это все сказки. Он ничего не смог сделать. Это не он убил Стивена, я в этом убеждена». В дверь постучали. Дронгу подошел и открыл дверь. На пороге стоял Тадеуш. «В доме никого нет», — заявил он. «Только гости. Даже официантов не было. Всех отправили в дом для охраны. Только я находился в гостиной». Кто еще? Я составил список, достал из кармана список Тадеуш. На третьем этаже находились мистер Нарси со своей подругой, госпожой Немченко, господин Декимьен и его секретарь Руна Теннесон. Четверо гостей. На втором этаже, в тот момент, когда закричала госпожа жаннуцы было трое гостей. В своей комнате находились господин Деменштейн и его супруга, в другой комнате был Артур Бекман. Четвертая спальня принадлежит хозяевам дома. Господин Чистовский находился у себя в комнате, его супруга в это время была в библиотеке с вами. Вот и все. Кроме них, меня и вас больше никого в доме нет, заявил Тадеуш. Значит, кроме нас с вами, в доме находилось еще пятеро мужчин. Подвел неутешительный итог дронгу, и того семеро мужчин. Семеро кивнул Тадеуш, заглядывая в свой листок. «Это вы, я, господин Чистовский, господа Деменштейн, Нарси, Бекман и Декимьен. Семеро мужчин, все правильно». «И пятеро женщин», — быстро подсчитал Дронгу. «Пятеро?» — переспросил Тадеуш. Он снова достал список. «Госпожа Манда Джануци, хозяйка дома, госпожа Гражина Чистовская, и трое гостей, Снежана Алтуфьева, Изольда Немченко и Руна Теннессон. Да, всего двенадцать человек» и среди них убийца. Отсюда никто не выходил, охранник в этом уверен». «Почему-то я разделяю его уверенность», — пробормотал Дронгу. «Как там ветер?» «Почти ураганный. Я боюсь, что у нас оборвет все линии связи, хотя мобильные пока работают». «А наши женщины еще не вернулись?» «Нет, но мы им уже позвонили, они скоро выйдут. Там тоже свирепствует ураган». «Понятно. Им нужно передать, чтобы быстрее возвращались домой». — В такую погоду опасно ездить по дорогам, на них может свалиться дерево. — Я им еще раз позвоню. — Скажите, чтобы поторопились, и передайте, что юбилей отменили из-за урагана. — Ничего не говорите про погибшего. — Конечно, — кивнул Тадеуш. — Увидите отсюда госпожу Джануци, предложил Дронгу. спуститесь с ней в кабинет, там спокойнее, и найдите ей какое-нибудь успокоительное лекарство, потом закройте дверь. — У кого есть вторые ключи от всех дверей? «У меня», — ответил Тадеуш. «У кого еще?» «Больше ни у кого. Тогда закройте дверь и до приезда полиции никого сюда не пускайте». «Может, уже пора вызвать полицию?» — поинтересовался Тадеуш, взглянув на погибшего. «Пока рано. Нам нужно самим разобраться», — ответил Дронгу. «Если ваши охранники говорят правду, убийца находится в доме, и мы должны сделать все, чтобы его вычислить». «А если это совсем посторонний человек?» «Здесь только один посторонний человек, который не является хозяином и не принадлежит гостям. Это вы, Тадеуш. Вы меня подозреваете?» «Скорее удивился, чем испугался Тадеуш. Нет. Пока нет. Но я хочу вам сказать, что это вредный тезис о неизвестном убийце, который неизвестно, каким образом проник в дом, неизвестно, как именно и чем совершил преступление» а потом неизвестно как испарился отсюда. Я не верю в разные чудеса. Всему должно быть четкое логическое объяснение. И пока его нет, можно домысливать разные глупые версии, но лучше не надо». Он подошел к выходу на балкон, посмотрел на поднявшиеся огромные волны. «Хорошо, что дом стоит на скале, высоко от моря», — подумал Дронгу. «Ведь волны в этих местах могут достигать нескольких метров высоты и легко бы смыли дом, если бы он стоял на побережье». Он обернулся к Тадеушу. «Заберите женщину и идите вниз. А я пока поднимусь наверх. Вы не видели в коридоре господина Нарсия или его подругу? Их здесь не было. Только господин Деменштейн и его супруга, футболист Бекман и господа Чистовские. Все со второго этажа, с третьего этажа никто не спустился». «Понятно. Я сейчас поднимусь на третий, а вы спускайтесь на первый». Дронго вышел из комнаты, направляясь к лестнице. По дороге его остановил Лев Давидович. «Что здесь происходит?» Нервно спросил он. «Одни говорят, что нервный срыв у Аманды, другие считают, что здесь произошло убийство. Вы можете что-то объяснить?» «Пока ничего. Немного потерпите, я вам все расскажу». Дронгу поднялся наверх, прошел к номеру автондила и постучал. Ему никто не ответил. Он нахмурился и снова постучал, уже громче. Наконец дверь открылась, на пороге стояла заспанная Изольда в халате, Или она сделала вид, что спала. «Извините, что я вас беспокою», — начал Дронго. «Могу ли я поговорить с господином Нарсия?» «Можете, но не сейчас. Он спит. В семь часов должен начаться ужин, тогда и поговорим». Зевнула она, собираясь закрыть дверь. Дронго быстро подставил ногу. «Мне нужно с ним поговорить». Упрямо сказал он. «Позвольте войти». «Нельзя, он спит!» — нервно произнесла Изольда. «Я же вам по-русски говорю, чтобы вы меня поняли. Что вам непонятно?» Это вы меня не поняли. Я должен с ним срочно переговорить. В доме произошло убийство, и мне он нужен в качестве главного свидетеля. Пока только свидетеля. Но если вы не разрешите мне его немедленно допросить, то он автоматически превратится в главного подозреваемого. — Какое убийство? — дернулась Изольда. — О чем вы говорите? Он никого не убивал. — И в Монако тоже, — уточнил Дронго. Изольда нахмурилась. — При чем тут Монако? — грубо спросила она. — Я не могу понять ваших намеков. Потом поймете. А сейчас пустите меня к нему. И довольно бесцеремонно оттолкнув ее, он вошел в комнату, автондил на действительно спал. Или притворялся, что спит. Дронгу вошел в ванную, осмотрел полотенце. Если здесь отмывали руки, то должны были остаться пятна. Пятен нигде не было. Он подошел к кровати, посмотрел на спящего, стащил с него одеяло, глядя на его руки. Автондил открыл глаза, взглянул на дронгу Что вам нужно? — Почему вы не даете мне спать? — Вставайте, пожалуйста, — попросил Дронго. — У нас очень важное дело. — Какое дело? — нахмурился автондил. Вы с ума сошли? Врываетесь в нашу комнату, стягивайте с меня одеяло. Кто вам позволил? Уходите отсюда. До семи еще есть время, и я хочу спать. Он потянул одеяло на себя и накрылся с головой. Стоявшая рядом Изольда только усмехнулась. — Убили Стивена Харта, — сообщил Дронго. — Одеяло дернулось? Автандил вскочил как ужаленный, отбросил одеяло, испуганно посмотрел на Дронгу, затем на Изольду. "Что вы сказали?" спросил он. "Его убили", подтвердил Дронгу. "Когда и где?" "10 минут назад в его комнате". "Кто это сделал? Вы его уже задержали? А где была его жена?" "Это единственное, что тебя волнует?" вставила Изольда. Автандил сделал нетерпеливый жест рукой, чтобы она замолчала, затем снова взглянул на Дронгу. «Расскажите, наконец, что именно произошло?» Его убили десять минут назад. Ударом тяжелого предмета в висок. Аманды в этот момент не было в комнате. Когда она вернулась, он был уже мертв. «У них повсюду есть камеры», — вспомнил Афтандил. «Пусть посмотрят и сразу скажут, кто это был». Дело в том, что камеры установлены по всему периметру вокруг дома и на дорогах. Но их нет внутри дома. Хозяйка не захотела, чтобы охранники... «Следили за ее личной жизнью и за личной жизнью ее гостей?» «Очень правильно сделала», — согласился Автондил. «Так кто это был?» «Вот уже полчаса, как никто не выходил из дома», — сообщил Дронгу. «И у нас есть все основания считать, что убийца до сих пор находится в доме». Афтандил вытаращил на него удивленные глаза, затем снова взглянул на Изольду. «Вы меня подозреваете?» — спросил он чуть дрогнувшим голосом. «Это из-за нее?» «Пока не подозреваем. Пока вы только свидетель. Но почему вы считаете, что из-за вашей подруги следовало бы убить господина Стивена Харта?» «Я так не говорил. Только уточнил, кого именно вы подозреваете. Пока я пытаюсь допросить вас, как свидетелей, обоих». «Почему вы начали именно с нас?» «Кто сказал, что я начал с вас?» «Это понятно. Раз убили десять минут назад...» — Значит, вы решили начать именно с нас. Но это глупо, мы никого не убивали. Просто решили немного отдохнуть и выспаться перед сегодняшним торжеством. — Боюсь, что торжества уже не будет. — Понятно. Чем я могу помочь? — Вы ничего не слышали? — Нет, я спал. — И вы не спускались вниз после того, как мистер Стивен Харт поднялся к вам в комнату? — Откуда вы знаете, что он поднимался ко мне в комнату? — разозлился автондил. «Пытаетесь устроить провокацию, чтобы я попался? Он вообще не был у меня в комнате!» «Он был у вас в комнате», — возразил Дронго. «Как раз в тот момент, когда здесь находилась его супруга, госпожа Аманда джануцы мне продолжать или остановиться?» «Не нужно больше ничего говорить», — согласился Автандил. «Это она вам все рассказала?» «Нет, это я слышал собственными ушами и видел собственными глазами, когда проходил по коридору, как к вам вошел Стивен Харт». «Да, он пришел к нам. Мне было не очень комфортно его видеть. Тем более, что я видел, как он приставал к Изольде, когда мы были в сауне. Он вел себя просто неприлично. И за это его убили? Я его не убивал, и не знаю, кто это мог сделать. Вы не спускались на второй этаж за последний час?» «Нет», — ответил Автандил, — «конечно, не спускался. Я вообще не понимаю, почему вы меня допрашиваете?» «Вы считаете, что мне лучше допрашивать вашу подругу?» — уточнил Дронгу. В таком случае я начну задавать вопросы ей. Ведь в отличие от вас она спускалась на второй этаж, хотя бы тогда, когда здесь была Аманда. В таком случае, госпожа Немченко, я прошу вас ответить на следующий вопрос. Что вы там делали и когда поднялись сюда?» Изольда посмотрела на Автандила и тяжело вздохнула. «Видимо, придется все рассказать», — сказала она, неприятно усмехнувшись. «Дура!» — возмутился автондил, «Тебя спрашивают совсем про другое!» Ты все еще хочешь посадить меня в тюрьму, чтобы саму умереть с голоду? Кто тебе будет носить передачи? Во всяком случае, не ты, — отрезала она. Давайте прекратим эту дискуссию, — твердо заявил Дронгу. Меня интересует несколько вопросов. И первый из них — когда именно вы поднялись наверх? Ведь в тот момент, когда здесь была Аманда Джануци и ее супруг, вас здесь не было?